Глава пятая. Стас. <рес> — Ай, очи! <рес> — наконец-то удалось чихнуть, а то в носу чесалось все три этажа, пока поднимался. — Очи! — продолжая громко чихать, вхожу в комнату. — Стас! — в коридор выглядывает Тата, удивляется так, будто я не могу прийти к себе домой. — Ну, а кого ты ждала? — бурчу, снимая обувь. Принесла у нас одна, зараза, заразу. Половину отдела уже выкосила. В голове мерзкая вата, а тело противно ломит. А ты куда собралась? Разглядываю нарядную тату, которая явно куда-то намылилась. Если учесть, что время еще даже не обед. С подругами по магазинам. Улыбается, накручивая локон на палец. Потом в ресторанчик зайдем, так что я до вечера. Волосы уложила, макияж яркий, декольте, как всегда. Тата яркая, любит обтягивающие платья. Она легкая такая, не выносит мозги. Не то, что одна блондинистая гадость. — Тат, а может, отменишь свой ресторан? — спрашиваю. — Голова трещит. Кажется, я заболеваю. — Ну, Стасик! — тянет капризно. — Ну, чем я тебе помогу? Наоборот, мешать не буду, поспишь в тишине, таблетки дома есть, выпьешь и спи, во сне быстрее выздоравливаешь. Я уже собралась, девочки ждут, надувает губы. Я три часа собиралась, красиво же, да? Выгибается, демонстрируя декольте, проводит ладонями по бедрам. Ну, котик, я сейчас быстренько тебе от простуды порошок заварю и побежала. Разворачивается и бежит на кухню. Тру виски. Наверное, так даже лучше. Сейчас завалюсь под одеяло, и никто мешать не будет. Раздевшись, иду в ванную, следом забегает Тата. Телефон забыла. Хватает свой гаджет. Пора такси вызывать. Тата быстро высыпает в кружку лекарства, заливает кипятком. — Стасик, я побежала! — спешит к двери. Целовать не буду, ты микробный. <смех> <смех> Смеется. Отдыхай, чмоки! Посылает воздушный поцелуй, уже выпорхнув за дверь. Противно отзываясь в голове, на полочке под зеркалом жужжит телефон таты. Делаю шаг и успеваю прочитать. Зайка, ты едешь, я уже жду. И вроде ничего такого, но почему зайка? Или так принято среди подруг. Ой! <смех> забыла! Тата шустро забирает телефон из-под моего носа. — Такая рассеянная! — смеется. — Чмоки! — Угу! — мычу в ответ, потому что мне кажется, что я успел заметить фото и подпись «Твой котик заждался». — Это еще что за новости! Но пока открываю дверь, цокот каблучков Таты уже звучит с первого этажа. — Что за нафиг? — тряхнув головой, хватаюсь за стену. — Так, без резких движений. Перед глазами тут же все прыгает, а виски взрывает болью. Ползу на кухню, чтобы выпить лекарство. Еще бы чего пожрать, но на плите стерильная чистота, а в холодильнике набор каких-то продуктов, которые еще надо превратить в еду. Ай! Махнув на это гиблое дело, тащусь в гостиную и валюсь на диван. Заворачиваюсь в плед. Вот, это вот самое оно. Пусть тата там с подругами щебечет, а котик... Выясню, кто этот котик такой. Сначала только в адекватное состояние приду. Тата возвращается домой поздно вечером. За окном сумерки. — Стасик, ты дома? — кричит от двери. — А где я, по-твоему, должен быть? — Ару в ответ. — Ой, я такое платье купила! Тебе понравится! — весело болтает, входя в гостиную. — Хочешь, покажу? — Нет, — отвечаю резко. — Лучше поесть приготовь ой а я в ресторанчике поужинала пожимает плечами а чего ты пиццу не заказал тат вздохнув тру лицо руками ты видишь что я приболел моя жена может уделить мне минуту внимания а не подруги тебе шмотки оплачивают стасик котик ты чего садится на пол возле дивана надув губы я же тебя люблю ты сам говорил чтобы я красивая была Ну, хочешь, я сама пиццу закажу?» «Не хочу я эту пиццу. Тат, ну свари бульон. Горло болит, голова трещит. Как я буду хрустеть? Сама подумай». Я даже чуть голос повышаю. «Стасик!» Дуется Тата. «Ну вот зачем ты кричишь? В семье не должны ругаться. Я так устала. Там такие пробки!» Награждаю ее злым взглядом. Вздыхает. «Ладно». Сейчас что-нибудь придумаю. Готовить некогда, а тут в одном ресторанчике чудесно готовят. Снимает блок с телефона, а я успеваю запомнить движение пальцами. Очень простое. Тата не глупая, просто не незатейливая. Я завязал с умными девушками. Умная баба — вечное выедание мозга мужику. Проехали такой этап. А Татка? Мозги не ковыряет. Дал денег, она и довольная. Друзьям показать не стыдно, да и вообще нормально. Со всех сторон устраивает. Но кто у нас котик с букетом? Пока Тата с увлечением листает меню, я делаю вид, что мне нужно в ванную. Сам выглядываю в коридор, потом заглядываю на кухню. Может, все же показалось? Букета нигде нет, только парочка пакетов из магазинов. Так, стоп. А почему так мало? Татка обычно скупает ворох одежды. Возвращаюсь в гостиную и опять ложусь на диван, пока Тата увлеченно делает заказ. «Готово!» — радостно улыбается. «Через часик привезут ужин!» — скакивает на ноги. «Я как раз в душ успею!» «Тат, телефон тоже в душ!» — усмехаюсь. «Опять утопишь, новый не куплю! Это будет уже четвертый за год!» «Ты ж мой заботливый!» — посылает мне воздушный поцелуй. А телефон все равно с собой прихватывает. Зачем? Какая необходимость даже мыться с телефоном? Подозрения разыгрались с удвоенной силой.